Да куда «В единицы, Леон Иванович». «Не в общей линии, а а, -а, а «И получились сплошные убытки». «Но ведь ваши дела вез? или «Или из-за свадьбы?» «Не из-за свадьбы и не из-за овса». «Я такой стерву. Ковцо допустить». «Он его сгнает в первые же три дня». «Шесть станков устроил покупателям». И возгордился. «Сусанну переоборудую. Сусанна всех перекроет. Она в училище выдающе Я понимаю, как ее переоборудовать». Черпанов положил руки на плечи Сусанны. «Урал! Урал, Сусанна! Это и здравница» призыв к новому человеку. Ваша красота уже данная для нового человека. Новый человек на новой земле будет красивым, опрятным. Вот возьмем зубы. Зубы я чищу. Или в баню. И в баню я хожу. Ну, так какой же опрятности требует от вас сестра? А ты ее спросите, Людмила Львовна, Жених. Жениха-то вы ей выбирали? Вы? Мазурского? Мазурского не оспаривайте. Так в чем же дело? Ежели вы требуете тряпичной опрятности, так кто у вас тряпки поставляет? Вот такого Леон Иванович ответил вместо Людмилы Ларвин. Хм, удивительно. Почему же меня тогда надули на материале? Выходит, что я обязан был его надуть. Обязан был его тоже. Просто подлость какая-то. Это меня московское воображение ослепило. Примерно у него. А какая Людмила Львовна уже оранглала специальность. Стройматериалы. материалы. А он переквалифицируется? Известно ли вам? Подозреваю. У нас часто переквалифицируются. Но это же не прежние времена. Да и вы сами? Намерены нас переквалифицировать не так, Леон Иванович? Ну я это другое дело, я представитель власти. Я понимаю современных художников, которые борются за свежие формы искусства. Вторжение прошлого слишком ужасно и тягостно. С ним нельзя не бороться. Многотонные классики, нет-нет, Да и просунут в нашей книге свои волосатые рты. Но есть такие слова, есть такие выражения, вспомнив которые, начинаешь сомневаться в истребимости старых форм. Начинаешь думать, а стоит ли игра свеч? Ну, например, подыщите строчку короче и выразительнее следующей. Наступило гробовое молчание. М? Три слова. Три банальнейших слова. А какая каша ими заварена? Тут и папироска вывалилась из губ Ларвина, тут и вздыбилась Людмила Львовна, крепко сжав в кулаки белые свои руки, Тут и Сусанна в торопях одергивает коротенькое платьице. Тут и я, восхищенно думающий, что за проникновенный человек. Эк, закрутил, эк, запрудил. И, наконец, Людмила Львовна раз и навсегда решила узнать, Какой власти? Черпанов вонзил...